Глава третья. Женитьба. Сэр Томас Люси. Отъезд из Стретфорда. Всего лишь восемнадцати лет отроду роду Вильям Шекспир женился в декабре 1582 года на 26-летней девушке Анне Гэсве, дочери только что умершего зажиточного фермера из соседней деревни, но одного с ним прихода. Этот брак, сам по себе представляющийся несколько опрометчивым со стороны 18-летнего юноши, отец которого находился в стесненных обстоятельствах и который сам, по всей вероятности, мог существовать лишь на ничтожное вознаграждение, получаемое в качестве его помощника, совершился при том несколько поспешнее, чем это было в обычае. Из одного документа от 28 ноября 1582 года Видно, что два приятеля семьи Гесве ходили в епископский город Уорстер с весьма значительной по условиям того времени суммой, чтобы поручиться в отсутствии всяких препятствий к заключению брака после одного оглашения вместо предписанных законом трех. Насколько можно судить, свадьбу торопила семья невесты, тогда как семья жениха держалась в стране и, быть может, даже не давала на нее согласия. И этой поспешности соответствует то обстоятельство, что первый ребенок Шекспира, дочь Сусанна, появился на свет довольно рано, в мае месяце 1583 года, спустя лишь пять месяцев и три недели после свадьбы. Однако весьма правдоподобно, что этой свадьбе предшествовало обручение, на которое в те времена смотрели как на настоящий брак. В 1585 году у супругов родились близнецы, дочь Юдив и сын Гамнет. Это имя пишется также Гамлет, названный так без сомнения в честь Стретфордского булочника гамната Сандлера, друга семьи, о котором Шекспир вспомнил и в своем завещании. Этот сын умер всего лишь 11 лет от рода. Вероятно, уже вскоре после рождения этих детей Шекспир был вынужден покинуть Стретфорд. Он имел несчастье, говорится у Роу, попасть в дурное общество и несколько раз стрелял дичь в парке, принадлежавшем сэру Томасу Люсио в Чарлькоте, близ Третфорда. Когда этот последний, пожалуй, несколько строго наказал его за это, Шекспир в отместку написал на него балладу, до такой степени едкую, что преследования со стороны помещик удвоились и вынудили молодого человека отказаться от своей профессии оставить на время свою семью в Йоркшире и бежать в Лондон. Роу считал эту баланду затерянной, но первая строфа ее, записанная будто бы со слов дряхлого старика, жившего по соседству со Стретфордом, сохранилась у Олдиса и, может быть, должна была быть признана подлинной. Совпадение между нею и несомненным намеком на сэра Томаса Люси в одном шекспировском произведении – дает возможность предполагать, что она передана до некоторой степени верно. Хотя браконьерство считалось в те времена сравнительно невинной и простительной юношеской шалостью, которой, например, несколько поколений сряду сильно грешили студенты Оксфордского университета. Однако сэр Томас Люси, по-видимому, недавно только насадивший свой охотничий парк и имевший в нем пока немного дичи, относился сурово к хищениям, которые у него производила стретфордская молодежь. Насколько можно видеть, он не пользовался любовью в Стретфорде. Никогда не дарил он городу, как это делали другие окрестные помещики, хотя бы штуку дичи в оплату за посылавшиеся ему подарки, неоднократные присылки соли и сахара, как показывают городские счета. провинность Шекспира не была еще в то время юридически наказуема. Но сэр Томус Люси, как мировой судья и крупный помещик, держал юношу в своей полной власти и в высшей степени, вероятно, справедливость предания, идущего от умершего в 1708 году архидиакона Дэвиса, что строгий помещик часто наказывал Шекспира плетью и не раз сажал его под арест. Ибо оно подтверждается верным показанием Дэвиса, что Шекспир отомстил ему впоследствии, сделав его судьёю Клотпот Болван, собственно, судьёю Шало, и осмеял его фамилию и герб, поместив на нем трех ползающих в шей. В действительности оказывается, что в сцене, которой открываются винзерские проказницы, судья Шало, обвиняющий Фальстафа в том, что он стрелял в его дичь, имеет в гербе, по заявлению Слендера, дюжину белых щук, что в устах Валица Эванса превращается в дюжину белых вшей, благодаря той же игре слов, которая встречается и в сохранившейся строфе баллады. А фамильный герб Люсе представлял именно трех серебряных щук. И еще нелепее было бы оспаривать это старинное предание о браконьерстве Шекспира ввиду того обстоятельства, что сэр Томас Люси, как раз в 1585 году выступил в парламенте поборником усиленных законов об охранении охоты. Решительным фактом остается, однако, лишь то, что Шекспир на 20-м году покидает свой родной город с тем, чтобы не возвращаться в него на более или менее продолжительный срок, пока не пройдет всего своего жизненного поприща. Если бы даже он не был вынужден необходимостью расстаться с ним теперь, то потребность развить жившие в нем дарования и силы немного раньше или немного позже все равно отвлекла бы его прочь. Теперь же, юный и неиспытанный в жизни, он должен был отправиться в столицу, чтобы там искать себе счастье. Отказался ли он от счастья, которое уже имел для того, чтобы искать себе нового, это неизвестно но маловероятно. Ничто не указывает на то, чтобы Шекспир в крестьянской девушке, на которой он женился 18-летним юношей и которая была старшего почти 8 годами, нашел хотя бы лишь на несколько лет женщину, способную наполнить его жизнь. Все говорит против этого. Она и дети остались по его отъезде в Стретфорде, и он видался с ней лишь во время своих вначале, вероятно, редких, впоследствии же ежегодных поездок на родину. Предание в соединении с его поэзией свидетельствует о том, что в Лондоне он жил вольной цыганской жизнью актеров и драматических писателей. Мы знаем, кроме того, что сравнительно рано он стал вести деловую жизнь директора и пайщика театра. Но женщиной, стоящей в центре этой жизни, Анна Гесви не была. С другой стороны, нельзя питать ни малейшего сомнения в том, что Шекспир ни на миг не упускал из вида Стрэтфорда. и как только он прочно оставался в другом месте, он стал работать с неуклонной целью приобрести себе земельную собственность в том городе, который он покинул, когда был таким бедным и приниженным, и восстановить упавшее значение своего отца и честь своей семьи.